Глава 4. Старуха одно из самых популярных сочинений раннего Горького. Но эта слава как раз доказывает, что у массы почти всегда неважный вкус. Композиция как в Макаре Чудре. Море. У моря рассказывается древняя сказка. Здесь, правда, их две, плюс биография рассказчица. Рассказ написан вдохновенно за одну ночь, по другим признаниям, за сутки. С романтической приподнятостью в нём всё обстоит прекрасно, со вкусом несколько хуже. Считается, в общем, что в этом рассказе Горький преодолевает свой ранний байронизм, осуждает гордеца Ларру, зато возвеличивает молдца Данка, отдавшего сердце своё за людей. Между тем, ключевая часть рассказа как раз не это, а исповедь старухи, между двумя легендами, рассказывающей свою жизнь. И как раз такая композиция изображает в бывшем целрее, гарушке, красильщике, брадяге, хлебопёке, бурлаке, строителе, стороже, репортёре и прочее недзюженную литературную изощрённость. Реальность всегда богаче и сложнее романтических представлений о ней, и как раз в судьбе старухи замечательно переплелись оба варианта. И самоотверженность в духе Данко и эгоизм в духе Ларры. В этом и контрапункт и смысла рассказа, в том, что никакие ожидания не сбываются и рациональные схемы не выстраиваются. Только в сочетании Данко и Ларры истинная женщина и истинная жизнь. Горький из за собой знал это сочетание, отлично сознавая всю тупиковость альтруизма и неблагодарность человечества. За эту композицию, действительно оригинальную и выверенную, Горький и выделял этот рассказ. Должно быть ничего уже не напишу я так стройно и красиво, как написал Староху Озергиль. Староху Озергиль он сочинил в Нижнем осенью 1994 -го года, уже сотрудничая в Нижегородском "Волгаре", печатаясь в Волжском вестнике и Самарской газете. Мелчь, который он печатал в "Волгаре", представлялись ему очень плохой литературой, чистой подещеной, хотя напечатал он там и первое своё большое произведение. Любовь Гремяка Павел, растянувшаяся аж на 25 номеров. Это бульварная история, смесь романа воспитания с любовной мелодрамы, и хотя есть в ней и горьковская беспощадная память на отвратительное, и горьковское чутьё на смешную и уродливую деталь, вещь эта вполне оправдывает авторское пренебрежительное отношение к ней. Между тем его приятель, студент Васильев, уже отвёз в Москву без его ведома Небольшой рассказ Емельян Пеляй, и он появился в русских ведомостях, издание серьёзным. Короленко всё настойчивее уговаривал Горького переезжать в Самару. Самарская газета была ничто во льгорю. Вскоре Горький оставил гражданскую жену и осенью 95-го года перебрался в Самару, где и началась его профессиональная литературная жизнь. Самарский период оказался необычайно плодотворен. Почти все рассказы и очерки, составившие его первый двухчасный сборник, написаны именно тогда.